Явление второе. Бальзаминова и Матрена. Бальзаминова. «Ты, Матрена, умеешь сны разбирать?» Матрена. «Да что их разбирать-то? Мало, чтоль ли, снится?» Бальзаминова. «Конечно, не всякий сон к чему-нибудь. Бывают сны и пустые, и так, к погоде. А вот ты заметь, коли чему быть, так непременно прежде сон увидишь». Матрёна, да чему быть-то, быть-то нечему. Бальзаминова, разные перевороты могут быть с человеком. Один из богатства в бедность приходит, а другой из бедности в богатство. Матрёна, не видать что-то этих переворотов-то. Богатый богатым так и живет, а бедный, как ни переворачивай его, все бедный. Бальзаминова, как ты глупо рассуждаешь, раз не бывает, что на дороге находят значительные суммы? «Да вот, Миша, жениться может на богатой?» «Вот, богатый будет». Матрена, «Она точно что говорит, чем черт не шутит? Только уж на редкость это дело будет, как нажды на богатой женится». Бальзаминова, «Разумеется, на редкость, а все-таки может случиться. Такие ли еще дела бывают?» Матрена, «Что говорить? Всяк случается». На грех-то, говорят, и из палки выстрелишь. Бальзаминова. Ну, вот видишь ли, значит, что ж мудреного, что Миша женится на богатой? Вот в этом-то случае сон-то много и значит, когда ждешь чего-нибудь. Такой ж я, Матрена, сон видел, такой странный, что и не знаю, чему приписать. Вижу, будто я на гулянии, что ли, только народу, народу, видимо-невидимо. Матрёна, — это к снегу, — говорят. Бальзаминова, — каком какому ж снегу? Что ты, в умели? В августе-то месяц. Матрёна, — ну так к дождю. Бальзаминова, — да и не к дождю. Матрёна, — ну, а коль не к дождю я больше не умею сказать, к чему это. Бальзаминова, — не умеешь, так и молчи, а то ты только перебиваешь. Уж я и так половину перезабыла, Уж очень много со мной во сне приключений-то было. Только тут ли после вдруг я вижу корабль? Или нет, корабль после. Матрена, уплывет что-нибудь. Бальзаминова, погоди. Сначала я вижу мост, А на мосту все сидят бабы с грибами и с ягодами. Матрена, мост — это с квартиры съезжать на другую. Бальзаминова, стоит не перебивай ты меня, только за мостом вот чудеса-то, будто Китай. И Китай этот не земля, не город, а будто дом такой хороший, и написано на нем Китай. Только из этого Китая выходят не китайцы и не китайки, а выходит Миша и говорит, маменька, пойдите сюда, в Китай. Вот будто я собираюсь к нему идти, а народ сзади меня кричит. Не ходи к нему, он обманывает. Китай не там, Китай на нашей стороне. Я обернулась назад, вижу, что Китай на нашей стороне точно такой же, да еще не один. А Миша будто такой веселый, пляшет и поет. Я поеду в Китай-город гулять. Смотрю, ну уж это... «Вот режь ты меня сейчас на части, ни за что не пойму, к чему приписать!» Бальзаминова. «Где тут понять? Да это что? Много я еще чудес-то видела, и все-то Миша в глазах, все-то Миша!» Матрена. «Все сокрушаешься об нем, об его малом разуме, вот и видишь!» Бальзаминова. «То он пляшет, то догоняет кого-то, то за ним кто-то гонится!» То пропадет куда-то, то вдруг явится. Матрена, да это и наяву все так же. То пропадет, то явится. Вот, Давич, пропал, а теперь, гляди, явится. Хоть бы его в суде за дело, за какое присадили. Поменьше б слонялся. слоныт продавал. Бальзаминова, какое уж ему дел давать, по его ли разуму? Матрена. «Да вот он, напоминь-то легок!» Входит Бальзаминов.